благодарности. Процесс сбора материалов и написания этой аудиокниги может считаться достойным испытанием на выносливость, и я не смог бы его преодолеть, почувствовав при этом заслуженную гордость, без поддержки многих талантливых и щедрых людей. В особенности я бы хотел выразить благодарность Бобу Бэббиту, Кевину Бэку, Крису Биднарику с его Team Unlimited. Грего Бененгу, Джону Бингему, Кейси Блейн, Сирене Бурле, Уолтону Чедвику, Натану Когану, Тедо Константину, Луи Делажу, Крису Дэрику, Адамо Элдеру, Дэвиду Эпштейну, Натке Фиджеральд, Роберту Гэри, Элеоту Хьюту, Елене Ивановой, Дэвиду Янковски, Рене Жардину, Джеффу Джонсону ഖാന്തരു കെമ്പറോ ലിഞ്ചി കോനർ സീരിലിഞ്ോബ്യ മാ സമുയലോ മർക്കോര്യ അലീസിമ കേഗോ മെയ്യോ ചീ ഡ്രൈ മോർഫി കോരെ നെയ്ദോ ഓവെന്തോ ബാർച്ചൻ ലിഞ്ചി പ്രിഫാന് ചീനു ഈ ജിക്കോ സ്റ്റീവനുറോത്തോ ഡ്രോഷോ സാന്തിമാനോ ഡ്രൈനി സിംസൻ നീലിസ് പാൻസോ വീലിച്ച് ഓർത്തു ജോസഫോ സലിവാനും ഫ്രീത്സു തൈലറോ ഈ റായനോ വെയിലു